Глава шестая. Свинтив со скучного заседания в Госдуме болтовня. И словно героиня шпионских фильмов, соблюдая конспиративность, Мария шла узкими московскими переулками. Тонкие каблуки слишком громко впечатывались в асфальт. В голове вертелись различные «а вдруг?» и «если?» «А вдруг ее кто-то заметил?» что если она сейчас выйдет на угол, а он еще не подъехал, а вдруг кто-то увидит, как она садится к нему в машину. Марии казалось, каждый прохожий кидает на нее многозначительные взгляды. Она свернула на Малую Дмитровку. Знакомый автомобиль ждал в условленном месте, нырнула в машину. «Скорее поехали, чтобы нас не видели». «У тебя стекла незатемненные, все прозрачное. Здесь столько любопытствующих журналистов!» Василий иронично, сочувственно оглядел ее. «Ну прекрати, ну сколько можно? У тебя уже бзик идея, все за тобой следят». Это, извини меня, просто маразм. «Пойми, нам только кажется, что мы в центре вселенной. Ты, конечно, очень популярный человек». Тебя многие любят, но на самом деле всем на все наплевать. И чем расслабленнее ты будешь себя вести и чувствовать, тем лучше». В его интонациях недвусмысленно проскальзывали те снисходительные нотки, которые свойственны мужчинам в разговорах с молодыми девушками. Под словами лежал незыблемый фундамент опыта. «Ну что ж, иногда приятно чувствовать себя неопытной дурочкой» расслабилась. Город стоял. Медленно продвигаясь в бесконечной пробке, автомобиль минут сорок выбирался из центра. Мария привычно несла рабочую ересь про тех, с кем успела сегодня поссориться, кому сумела достойно ответить и кому все выскажет в следующий раз. — А ты вообще-то знаешь, куда мы едем? — тоном заговорщика прервал ее Василий. — Куда? — — спохватилась она. — Куда мы едем? У тебя есть план? — У меня всегда есть план, — передразнил он мультяшного мистера Фикса. — Я мужчина ответственный. — Ты же у нас не просто девушка, ты звезда. Пришлось целую программу приготовить. Сегодня я приглашаю тебя, а знаешь куда? — Слушай... «Я в этом костюме. Давай я переоденусь. Все-таки рабочий костюм, брюки, пиджак. Может, лучше платье?» Василий выдержал небезызвестную паузу имени великого театрального деятеля. «Платье отменяется. Мы едем пить кофе на бензоколонке». Торжественный, пафосный тон в сочетании с банальным атрибутом перерабатывающей промышленности мгновенно выбил Марию из привычной клеи. «Как на бензоколонке?» «Ты все увидишь. Так что, дорогая моя, переодеваться не надо». Хм, «Да, бензоколонка, круто». Из чего она вдруг решила, что Василий непременно пригласит ее в какое-нибудь супермодное место?» Великая сила привычки, если принять за отправную точку дату начала их романа, пролетело полгода. Полгода модных выставок, фильмов, презентаций, театров, кафешек и постоянных поисков, как укрыться от любопытных глаз. Впрочем, было одно исключение. Мария уставилась в окно и, наблюдая, как мелькают рекламные щиты, дома, улицы, вспомнила – Однажды они решили сходить, Василий настоял на этом, на презентацию нового арт-объекта известного художника-дизайнера Бартенева в Музей современного искусства. Придя по отдельности ради конспирации, каждый со своим приглашением, они первым делом отщелкались перед всеми камерами, угодив фотокором. Наконец, как бы невзначай, соединились и подошли к инсталляции. В огромном зале кольцами закрутился удав, состоящий из динамиков чешуек. В дальнем углу скромно стоял микрофон. Разные знаменитости подходили к нему и произносили что-нибудь. Эхо повторяло их слова шесть раз на разные лады. Публика восторженно ахала. «Давай, скажи что-нибудь», — шепотом предложил Василий. «Нет, я лучше просто постою, мне не хочется». «Ну ладно, тогда я пошел», — он пробрался сквозь толпу к микрофону и тихо произнес, «Я тебя люблю». Зал взорвался аплодисментами в знак поддержки необычной здесь искренности. Мария прижалась к стенке и почувствовала, что становится просто пунцовой. «Я люблю тебя». Эхом откликнулись динамики. Я люблю тебя нежно прозвучало в дальнем конце зала. Я люблю тебя, я люблю тебя. Еле, дождавшись Василию входа, вытащила его из душного зала на улицу. Ты с ума сошел? Такое сказать публично. Знаешь, это легко. Объясниться в любви перед всем миром, когда мужчине хочется. А вот объясниться в любви, когда это действительно нужно, вот в чем проблема. Всегда есть время, чтобы говорить слова, а для поступков времени чаще всего очень мало. Интересно, что он тогда имел в виду, подумала она, но ход воспоминаний был прерван, машина плавно свернула с дороги. И, кстати, почему все-таки бензоколонка? Ответ на последний вопрос Мария получила сразу, едва переступила порог кафешки. Мягкий аромат ванили уютно обнял ее. Смешиваясь с запахом свежей выпечки, он дарил ощущение попадания в некое идеальное детство. Идеальное, потому что в том настоящем детстве, может, никогда и не было аппетитных булочек с ванилью. Но именно с этим запахом его всегда хотелось ассоциировать». Модная девушка в джинсах и майке, словно вышедшая из кадров проходного голливудского кино, вытаскивала под носы полные горячих булочек. «Мария, тебе кофе какой?» «Э, «Я буду...» mm. «Двойной эспрессо и чуть молока». Она осторожно села в плетеное кресло, чтобы не расплескать ощущений. Василий поставил на столик дымящиеся чашки. Справа на по-домашнему уютной полке лежала стопка журналов. Он перехватил ее заинтересованный взгляд. «Да, они распакованы, их можно купить. А можно читать за чашечкой кофе. Бесплатно, бери любые, листай. Тебе какой больше нравится. Вот есть экономист, хочешь, а я, я хочу, гоу». Василий увлекся журналом, попивал кофе и почему-то перестал гудеть. Ничего не рассказывал, не развлекал, стал трогательно домашним в абсолютно не домашней обстановке. Мария сидела рядом с упоением, поедая теплую булочку с ванилью, делала вид, что тоже читает, и вдруг поймала себя на мысли, что ей нравится эта почти семейная сцена. Молчаливый Василий, кофе вдвоем. Ей представилось, что они у себя дома. Это получилось легко, ведь они впервые оказались не на модной тусовке или в ресторане, не у нее на даче и не в его мастерской, где так или иначе, но ощущалось наличие у каждого своей жизни – Они впервые попали туда, где никто не обращал на них внимания, где ничто из прошлого или настоящего не могло потревожить, где кто-то заходил, выходил, торопился, из-за краткости мелькающих кадров люди исчезли вовсе. Мария и Василий оказались одни, застрявшие во времени и пространстве, защищенные со всех сторон как коконом, взаимной нежностью. И время замерло ушли на второй план суета прошлого и мечты о будущем, как будто два человека ненадолго оказались в центре неподвижной точки тайфуна. Что-то случилось. Он угадал. Настроение, желание, мысли. Наступило что-то большее, мелькало в ее голове. Может, это любовь? Как он сказал, «любовь не роман». «А правда существует, я слышала, глаз тайфуна, неподвижная точка внутри него?» «Да, верно. Главное не двигаться. Тогда можно переждать и даже спастись. А почему ты спрашиваешь?» «Да так».